Какие бы идеи вы ни держали насчет себя, они не могут быть истинны. «Я есть» является первичной концепцией, и она должна быть удовлетворена посредством позволения ей делать свою обычную работу в мире. Важнейшей вещью является реализация того факта, что она только концепция. В мире эта концепция всегда пытается оказаться на вершине. Даже детям мы говорим, ты должен быть первым по результатам экзамена. Является ли ошибкой пытаться навязать свою личность другим? То, что действительно является ошибкой, это считать себя ограниченным этим телом и его формой. То знание, что я пытаюсь здесь передать, предназначено этому знанию «я есть» внутри каждого из вас. Оно одинаково для всех. И если вы пытаетесь получить это знание, оставаясь при этом индивидуальностью, то вы не получите его никогда. Если «я есть» эта концепция, и она исчезает, то как же кто-то сможет распознать, что концепция исчезла? То, что я есть, является концепцией, должно быть распознано, но это актуально лишь до тех пор, пока эта концепция присутствует. Как только она слилась с естественным состоянием, тогда кто или что остается, чтобы об этом узнать? Иллюзорная сущность исчезает. Я убежден, что это «я есть» является только концепцией, и что она обязательно уйдет. Но почему же я должен продолжать держаться от того, что это понятие ложно? Как и когда пришла сама эта мысль? Разве она сама не пришла, как всего лишь некое движение в «я есть»? Если бы не было сознания и той мысли тоже бы не возникло. Сознание является временным состоянием, которое пришло на тотальное, вневременное, внепространственное и неизменное. Это всего лишь событие, которое случилось и которое скоро уйдет. Этот психосоматический комплекс, что был рожден, будет наслаждаться и страдать в течение выделенного ему отрезка времени. Но если я знаю, что я не тот, кто переживает это все, но я знающий его, тогда какое мне дело? Это все предельно ясно. Я лишь наблюдаю, как тело, ум и сознание смеются или страдают. В страдании тело может кричать. Все в порядке, пускай себе кричит. Если оно радуется, оно может посмеяться. Я же знаю, что это все временное явление. Если тело захочет уйти, пусть уходит. Пока я говорю с вами, передаю знания, в то же самое время я испытываю нестерпимую боль. Такую, что если бы она стала хоть чуточку сильнее, я бы начал мыть. Но пусть она делает, что хочет. Мне нет никакого дела до этого. До тех пор, пока вы не узнали, что же такое представляет собой это сознание, вы будете бояться смерти. Однако, когда вы действительно поймете, чем является сознание, тогда страху больше нет места. Идея умирания также отпадет. Это сознание связано временем, но знающее это сознание – вечный. Он – абсолют. Как только тело уходит, то знание, которое переживало себя, как Христа, Кришну, Буду и тому подобное, стихает, становится единым целым с тотальностью. Если вы будете ругать их, они не придут и не спросят, почему вы их ругаете. Потому как то знание, которое переживало себя как одного из них, полностью слилось с тотальностью. Подобным образом сейчас вы можете быть величайшей из личностей, однако когда вы пойдете спать, вы полностью забудете себя как отдельную сущность. Не говорите, что вы индивидуальность. Просто оставайтесь в бытии. Вся проблема только в чувствовании себя отдельной единицей. И как только она стихает, тогда есть истинное блаженство. С появлением ей есть, приходит и все проявление. В любом возможном действии тем, что свидетельствует сцену, Является «я есть». То, что делает все это, это майя, стремление и качество. Это то, что я пытаюсь до вас донести. Но вы хотите чего-то другого. Чего-то такого, что находится в сфере проявленного. Вы хотите знания. То знание «я есть» — это новоприбывший, это нереальность. О реальном я вам не говорю, слова обесценивают то. Что бы я вам ни говорил, это не истина, поскольку оно вышло из этого я есть. Истина за пределами возможности выражения. Вы носитесь туда-сюда, накапливая знания для этой индивидуальности. Это складирование знания не поможет вам, поскольку это сон. Что чувствует Махарадж насчет всех этих людей, приходящих сюда? Мне все равно. Вы приходите, слушаете меня, идете своей дорогой. Если вы хотите это, вы берете это. Если нет, проваливаете. Пространство в этой комнате ни за, ни против пространства в другой комнате. Они одно. Это подобно текущей реке. Если вы хотите использовать ее, вы берете и пьете из нее, усваиваете ее. В противном случае позволяете ей течь мимо. Я не предъявляю вам счет, так же как и река ничего не требует за воду. Вы тратите столько денег каждый день. Так давайте же оставьте свои деньги при себе и берите мою воду. Говоря об этом, я переношу вас к самому источнику родника, откуда струится вода. После этого вода становится рекой, затем морем. Я вновь и вновь направляю вас к источнику. Как только вы оказываетесь у источника, для вас становится очевидно, что нет вообще никакой воды. Вода – это новости я есть». Есть лишь один принцип. Это принцип «я есть». Поскольку есть вы и есть все. Держите это близко. Вы услышали об этом. Теперь живите соответственно. Моя работа доктора держит меня в постоянной занятости. Как же мне сделать то, что говорит Махарадж? Вовлекайтесь в мирскую активность каждый день, как вы это делаете. Но перед тем, как идти спать ночью, забудьте все это и поразмышляйте над тем, что я вам сказал. Возьмите всего одно предложение, сказанного мной, и останьтесь с ним. Это приведет вас к вашему источнику. Некто повстречал человека. И тот дал ему выпить зелье. А после сказал, «Я подлил яд в это зелье, и через шесть месяцев ты умрешь». Тот некто очень испугался, он поверил, что умрет через шесть месяцев. Позже он встретился с другом и поведал свою историю. Друг сказал, «Не волнуйся, вот выпей это, и тогда для тебя не будет смерти». Человек обрадовался и выпил. С приходом первой концепции он был полон страха и был убежден, что умрет. А позже друг дал ему другую концепцию, которая отменяла первую. Это одно из качеств жизненного дыхания. Принятие концепций, идей, творений, снова и снова. И лишь когда вы ищете собственную самость... Вы начинаете осознавать этот процесс. Ваше бытие – сам источник всего счастья. Будьте там. Если вы вовлечете себя в поток Майи, это будет мучение. Вы пытаетесь извлекать удовольствие из действий Майи. Это продукт бытия. Будьте тверды в бытии. Запомните, разжуйте то, что я вам сказал. Это приведет вас к вашей тишине и непоколебимости. Утвердитесь в этом знании. Что произойдет? Вам все это станет абсолютно ясно. Так же ясно, что у вас пять пальцев на руке. Вы наблюдаете так. Это тело создано из пяти элементов, и поскольку это пятиэлементарное тело присутствует, проявляется ваше бытие, ваше сознание. Ваше существование здесь по причине этого тела пищи и жизненного дыхания. И так вы будете способны наблюдать все эти элементы. Тело, ваше дыхание и жизни и ваше бытие. Однако вы должны быть закреплены в том знании. Короче говоря, ликвидируйте ориентир тела ума в качестве вашей сущности. Как только это сделано, вы Ишвара, вы Брахман. Как мне возвыситься на этот уровень? Оставьте все в покое. Не стоит вопроса о возвышении на высший уровень. Весь вопрос лишь в понимании. Ишвара – проявление пяти элементов и вселенной. Я-Есность. Свидетельствование этого «Я есть» случается с Абсолютом. Это абсолютная позиция, ситха. И на это понимание не должны претендовать вы, кто есть Садхака. Садхана означает процесс стабилизации в принципе ишвары сознания. Прошлой ночью был опыт очень сильной вибрации в теле. Фактически не было тела. Была только вибрация, без формы, очень интенсивная. Чем бы ни была та вибрация, это продукт пяти элементов. Это не вкус насти. Если хотите выразить это так, вы можете это сделать. Есть пять элементов, трикуны, пракрити, пуруша, всего десять. Это выражение вашего бытия. Когда Махарадж говорит нам твердо пребывать в сознании небытия телом умом, Как это соотносится с этими десятью элементами? Этот разговор о трансценденции тела ума и стабилизации в сознании для духовного ищущего уровня детсада – это низший уровень. Но теперь я говорю с садхакой, который хочет закрепиться в бытии. Тот первый урок окончен. Ваш мир, ваша вселенная – это выражение вашего бытия. Второй шаг. Садхака закрепляется в бытии, в принципе Ишвары, проявлении. Садхака – проявление. Теперь, после прослушивания всех этих бесед, он покинет это место и будет говорить людям «Я повстречал Махараджа, он говорил, говорил и добавил еще больше путаниц». Учение Махараджа предельно ясно. Лишь одна загвоздка в том, что оно разворачивается так быстро, так ясно, но уж очень стремительно. Это проявление самосияющее, самосотворенное. Но вы все еще хотите что-то в нем улучшить. Вы еще не переступили через это. Так это то, о чем я говорю». Сознание осознает свое бытие всем, что есть, и то, что оно является Ишварой, а затем, из-за укоренившейся привычки быть в состоянии тела ума, внезапно, спонтанно приходит желание модифицировать и налаживать. И в тот же момент появляется нечто другое, которое говорит «Ты не можешь ничего наладить, оно есть, как оно есть. Вот что происходило для меня». Заметьте, что вы никак не вовлечены во все это. Вот почему мне так полезно находиться здесь. Абсолют стоит особняком. В состоянии сна яесть уходит в забвение. Он забывает себя. Эта яестность подвержена состояниям бодрствования и глубокого сна. Но Абсолют превосходит также и это. Вы не схватите сейчас, что именно это значит. Однако, когда вы закрепитесь в бытии и превзойдете его, вы поймете, каким именно образом вы за пределами глубокого сна и бодрствования. Поскольку они есть лишь характеристики бытия. Тот Абсолют осознает ли он, что происходит, когда «я есть» уходит в сон? «Я есть» — это своего рода инструмент. С помощью Е есть» он лишь наблюдает. Вы держите при себе некие концепции, когда говорите со мной. И если вы слышите нечто, что соответствует вашим представлениям, вы счастливы и называете это знанием. Но я взрываю все это целиком. Я хочу подорвать все ваши концепции и закрепить вас в неконцептуальном состоянии. Ваше бытие есть тончайшее, но в то же время оно имеет грубые качества, которые сокрыты в нем. Возьмите пример семени баньянового дерева. Оно очень мало, очень тонко, но весь грубый материал уже находится там, внутри. Ваше существование есть тончайшее, И все же оно содержит всю Вселенную. Это непрерывный процесс. Семя содержит и проявляет все. Повтор, повтор, повтор. Так называемый «духовно ищущий» хочет Брахман, но каким образом? Брахман должен проявиться для него таким, как он закажет. Вы хотите воссоздать Брахман согласно вашей концепции. И это лишь отдаляет нас от истины. Все есть истина, Абсолют. Брахман сотворяется из вашего бытия. Весь этот Брахман – иллюзия, невежество. Ваше бытие – лишь невежество с абсолютной точки зрения. Когда вы следуете духовному пути понимания самости, все ваши желания просто отпадают включая также и первичное желание быть. Когда вы некоторое время побудете неподвижным в бытии, это желание также отпадет. И вы в Абсолюте. И это то, что происходило сегодня. И есть некая печаль в этой реализации, и в то же время великое понимание Абсолюта. Лишь только это сознание непрерывно повторяет себя, отступая ненадолго из Абсолюта. У вас самих же не происходит никакого движения вовсе. Когда вы закрепляетесь в сознании, вы понимаете природу сознания. Это сознание исчезает, сознательность утрачивается, но с вами, Абсолютом, ничего не происходит. Это движение смерти, но вам-то что до этого? Дыхание жизни покидает тело, я есть стихает, но это и есть направляется к абсолюту. Это есть величайший момент, величайший момент бессмертия. Я естьность была здесь, движение было здесь, и я наблюдал это. И вот это исчезает. Невежественный будет очень напуган в момент смерти. Он будет бороться изо всех сил. Но для Джняни это счастливейший момент. Что бы ни происходило в мире, это всегда основывается на жизненной силе, Прамшакте. Однако Атман, святитель, совершенно независим. Никакое действие не может быть приписано Атману. И так до тех пор, пока вы не поняли Прамшакти, дыхание жизни, чей язык есть четыре ягических типа речи, которые проистекают через дыхание жизни, до тех пор, пока вы не распознали это Прамшакти, что бы ни говорил вам ум, вам придется принять это как неоспоримый факт. Эти концепции, которые дает вам ум, будут для вас решающими. Что это за четыре типа речи? Эти четверо – пара сознание источник Пашьянти – истечение мыслей. Матхьяма – формирование мыслей в слова. И вайкхари непосредственно слышимой речь. Обычный невежественный человек не осознает стадии пара и пашьянти, которые запускают весь этот процесс. Они слишком тонкие. Он начинает свою работу с матхьямой, которая также ассоциируется с умом, и затем выходит как слова в Ум извергает слова и мысли, и через них мы ошибочно принимаем идеи «я» и «моё» за себя, в то время как что бы ни происходило, это происходит независимо от свидетеля и целиком основывается лишь на жизненной силе. Это сознание ошибочно принимает себя за тело с помощью слов и мыслей. Оно считает себя виноватым в чем-то, или же считает, что получило некую заслугу, посредством какого-либо действия, в то время как все происходит исключительно через жизненную силу. Тот, кто распознает это жизненное дыхание, эту силу жизни, остается за пределами всех ментальных концепций. Тот, кто еще не понял, является рабом своих мыслей. Если использовать мантру достаточно долго, не растворится ли и она тоже? Оба, и мантра, и вера в мантру, растворятся. В мантре есть некоторая цель. В Индии мантра очень эффективна. От концентрации на мантре форма, находящаяся за мантрой, проявится из эфира пространства. Однако все это связано временем. Человек развел всевозможные средства для самосохранения, для сохранения своего сознания. Я более никак не озабочен этим и не хочу продолжения ни тела, ни дыхания жизни. Эта связка из трех состояний и трех атрибутов, состояний бодрствования, сна и сознания «я есть» и трех кунг, Раджаса, Тамаса и Сатвы, была рождена, и что бы ни происходило затем, это происходит с этой связкой, в то время как я вовсе не принимаю в этом участие и никак не озабочен этим. Вот почему я абсолютно бесстрашен, без какой-либо реакции на эту болезнь, которая бы стала травмой для остальных. Я узнал, что я не являюсь тем, что было рождено. Но все же есть частичка привязанности к тому, с чем я был отождествлен так долго. По причине 84 лет отношений есть немножко привязанности. Скажем, я повстречал кого-то из своей родной деревни, кого я знал долгое время. Он пришел и ушел. Я пожелал ему счастливого пути и осталось немного привязанности, поскольку я знал его так долго. Сознание, которое родилось, считает, что оно есть тело и работает через трикуны. Однако я не имею ничего общего с этим. Весь этот процесс целиком иллюзорен. Не будет никакого продолжения памяти после смерти. Только когда есть сахар, будет и сладость. Если нет тела, как тогда могут быть воспоминания? Само бытие уходит. Как же некто поймет то, что осталось? В этой комнате сейчас 20 человек. И когда все 20 выйдут, тогда то, что остается после их ухода, останется там. Но тот, кто вышел, никогда не сможет понять то, что осталось там. Таким же образом, в том парабрахмане, который пребывает без качеств, без отождествления и без обусловленностей, кто будет там, чтобы спрашивать? Это должно быть понято. Однако понято не кем-то. Переживания и переживающие должны быть одним. Вы должны стать самим опытом. «Каков этот Парабрахман? На что он похож?» Ответ такой. «А каков Бомбей?» «Не приводите географию или атмосферу Бомбея. Дайте мне горсточку, образец Бомбея. Что есть Бомбей?» «Невозможно сказать. Таков и Парабрахман. Нет ни передачи, ни принятия Парабрахмана». Вы можете лишь быть тем. Мы хотим то состояние, которым наслаждается Махарадж. Вечная истина здесь, но для свидетеля пользы от нее нет. Бросайте это ученичество во имя религии или духовности, или чему вы там хотите научиться. Делайте только одну вещь. Это ей есть или сознание самый божественный принцип, который только возможен. Оно здесь до тех пор, пока есть дыхание жизни, и в настоящий момент это ваша природа. Поклоняйтесь только ему. Это и есть подобно сладости сахара. Пребывайте в сладости своего бытия. И лишь тогда вы достигнете и обретете вечный покой. Я чувствую, что в присутствии Махараджа жизненная энергия в моем теле поляризуется и усиливается. В практике медитации жизненная сила очищается, а когда она очистится, то воссияет свет самости. Но работающий принцип – это жизненная сила. Когда эта очищенная сила жизни сливается со светом Атмана, самости, тогда концепция, ум, воображение – все это уходит прочь. Сила жизни есть действующий принцип. А то, что дает разумность человеку – это сознание. И это то, что обозначает традиция Шивы и Шакти? Шива обозначает сознание, а Шакти – жизненную силу. Люди носятся с различными данными ими именами и забывают сам принцип. Просто посидите в созерцании и позвольте сознанию раскрыть себя. Это сознание начинает получать лучшие чувствания себя, энергия тела усиливается и поляризуется. Похоже, что это часть процесса очищения. Когда это сознание и сила жизни, парамшакти сливаются в одно, они, как правило, идут к Брахмарандре и становятся устойчивыми там. И тогда все мысли стихают. Это начало самадхи. Затем человек возвращается, и жизненная сила начинает свои обычные дела. Поймите, что это вовсе не так, что якобы индивид имеет сознание. Но в действительности это само сознание принимает бесчисленные формы. То, что родилось или то, что умрет, Все это есть чистое воображение. Это дитя бесплодной женщины. В отсутствии базовой концепции ей есть, нет ни мысли, ни сознания. Махарадж говорил, что если закрепиться в сознании, в бытии, то автоматически произойдет так, что сознание будет превзойдено. Это правда, ничего больше делать не нужно. «Предположим, я сидел здесь, и вот пришли вы. Я узнал, что вы пришли. Свидетельствование этого случилось само по себе. Разве что-то должно было быть сделано для этого? Нет. Это вот так, так просто. Вы должны понять. Так же, как незрелый манго становится зрелым, это просто случается». Многие люди удовлетворяются в состоянии сознания. Я не буду удовлетворен до тех пор, пока я не окажусь в состоянии Махараджа. Чем бы вы ни считали самого себя в настоящий момент, но если вы избавитесь от этого, тогда то, чем вы в действительности являетесь, проявит себя спонтанно. Пребывайте в словах гуру. Когда вы читаете учение Махараджа, вы очень хотите оказаться в его компании. Есть в этом всем что-то очень оживляющее. Является ли это существенным или важным? Это очень благоприятно – избавиться от всех своих сомнений. Вот почему вопросы и ответы так важны. Здесь то место, где вы избавляетесь от всех концепций. Деревья вблизи от сандалового дерева также будут пахнуть сандалом. Просто по причине близости с ним. Что есть самость? Если хотите развить эту тему, то весь мир является ее проявлением. В то же время оно очень крохотное. Это бытие семя. Оно подобно атому булавочной головке яичности. Это сам источник любви. И таков его потенциал. Предав любовь всему миру, он все же остается в том семени Я есть. Остаток от всего этого изобилия это Я есть. Эта булавочная головка или касание «я есть», является квинтэнсенцией всех сущностей. Необходимо иметь твердую и устойчивую веру в слова гуру. Здесь я не имитирую и не повторяю то, что делают другие мудрецы. Я не пропагандирую никакую реликвию. Я не отстаиваю никакой позиции, даже той, что я мужчина или женщина. В тот момент, когда вы принимаете какую-либо позицию, вам придется заботиться о ней, следуя определенным дисциплинам, относящимся к ней. Я же пребываю лишь в истинной самости. Я не верю в то, что некто существовал до меня. Когда мое бытие проявилось, тогда проявилось и все остальное. До моего бытия не было ничего». В своем оригинальном состоянии я без единого пятнышка, ничем не прикрытый. Параматман – ядро самости, высший я. Его сущность не запятна ничем. Он тоньше, чем само пространство. Почему вы умираете? Поймите тот первый момент, когда вы осознали, что вы есть посредством чего это произошло, как. Как только вы это поймёте, сразу же вы выше из боков, точка, из которой возникло всё. Источник и конец – это одна и та же точка. Как только вы поймёте эту точку, вы освобождаетесь от неё. Никто не пытается понять это происшествие, эту яестность. Я, Абсолют, не являюсь этой Я-Ейсностью. В медитации ваше бытие должно слиться с самим собой, в недвойственном состоянии. Оставайтесь неподвижным. Не пытайтесь выкарабкаться из зубочих песков ваших концепций. Так вы только увязнете у них еще больше. Оставайтесь тихим.